Глава восьмая Кости и Гали не было видно, как и морковного автомобиля. Укатили, наверное, в укромное местечко. Ну и здорово. Значит, сейчас Костян за весь год на ней отыграется. Думаю, и она тоже не будет против хорошей, так сказать, поездки на машине. На лавочках в парке сидели влюбленные парочки, подуставшие дружинники и любители дворовой песни. Одна компания меня прям привлекла своим пением. «Если в горах не ах, если сразу раскис и вниз», пел парнишка песню о друге из фильма «Вертикаль». Настолько мне понравилось, что решил я остановиться и послушать, какие еще каверы будут исполнять. Конечно, в основном перепевали Высоцкого. Его стихи очень хорошо ложатся на ритм струнного инструмента. «Друг, чего стоишь? Угощайся!» Протянули мне ребята бутылочку портвейна «Три семерки». «Спасибо, не пью», — сказал я. «Хорошо поете, кстати». Пройдя весь парк по кругу, я снова оказался рядом с клеткой. Здесь мы вновь встретились с Костей. «Поехали прокатимся. Надоело мне с ней. Все только о шмотках по побрякушках своих», — сказал Бардин, хватая меня за руку. Поездка по ночному Владимирску у меня не входила в планы. Думал, поездим и откупорим припасенный костик коньяк, а мы все катаемся и катаемся. Я на заднем сиденье, Капустина на переднем и продолжает рассказывать, что ей привез папа из очередной поездки в столицу. Вот леща хочется дать. Как мне кажется, ей надо было родиться лет так через 20, чтобы оказаться в моем времени. Там бы она сразу разобралась с трендами и хайпами. «Ну, так что скажете про мою поездку в ГУМ?» — спросила Галя, закончив получасовой рассказ. «Потрясающая история!» — прогнулся Костя. «Ага. Только больше никому ее не рассказывай», — добавил я. «А что, Сергей, неинтересно?» «Большие магазины — это невероятно. На Западе, говорят, есть огромные универмаги. Это же здорово, когда вокруг столько прекрасного, волшебного, и это все ты можешь потрогать. Ты так же думаешь, Кость?» «Конечно, все так», — сказал Бардин, остановившись на перекрестке. «Я даже не знаю, как тебе сказать, но существуют другие точки зрения. И, кстати, тебе это очень идет, Галь», — сказал я, отвернувшись в окно. «И что же мне идет?» — спросила она, заулыбавшись, когда автомобиль тронулся со светофора. «Молчать! Хорошо выглядишь, когда молчишь, Галюня!» «Все! Ты родин, невыносим! Чего это он с нами таскается, Костик?» И он молчит. «Вот тряпка ты, Костян! Была бы моя воля, запел бы, потому что ты, Костян, подкаблучник!» «Галь, а ты вообще чем занимаешься? Учишься или ума... Ой, времени пока не хватает?» Спросил я, на что Бардин начал резко кашлять. Похоже, еле удержался, чтоб не посмеяться. «Выгони его, иначе выйду я, и у нас с тобой больше ничего и никогда не будет!» Сказала Галя и задрала нос под самый потолок автомобиля. «Мы вместе вышли, вместе по домам поедем. Если ты не знаешь, мы своих не бросаем, Галя!» ответил Костя. «Ты как наше море в Белогорске!» «Не поняла?» – удивилась Галя. «Шумная ты и тошнит от тебя!» – закончил я, и мы рассмеялись с Костяном. Естественно, что через пару кварталов мы подъехали к дому Капустиной, чтобы ее катапультировать из салона. «Дураки вы оба!» – воскликнула она, выскочив из машины. «Удачи тебе, Галя!» – крикнул я вдогонку, садясь на переднее сиденье. «Справа на месте, командир!» «Да ну ее! Поехали!» Воскликнул радостный Костян и вдарил по газам на задней передаче. Удар был теперь акцентированным. Кажись, точно во что-то въехали. Этим препятствием на пути москвича оказалась скамейка, которая была теперь вырвана из земли и лежала на боку. И, конечно, это не осталось незамеченным со стороны жильцов дома. «Я сейчас милицию вызову, хулиганья. «Что за безобразие?» «И кто вас столько таких воспитывает?» «Немедленно все исправляйте!» «Я старшая дома и позвоню, куда следует!» Сокон домов начали кричать старушки, высовывая головы на улицу. «Они вообще когда-нибудь спят и днем, и ночью на посту!» Костян быстро вернулся в машину, прекратив вздыхать на слегка помятым задним бампером. «Не гулянка, а цирк! Серый, давай выпьем! Сегодня не мой вечер!» — сказал Костя, ошарашенно смотря по сторонам. «Бардин, поехали! Тихо и спокойно включая первую и вперед, пока в нас не полетели яйца и помидоры. На закусь, так сказать!» Во дворе недавно построенные девятиэтажки и жила семья Кости. Его отец, командир смешанного авиационного полка во Владимирске, был одним из самых авторитетных людей в гарнизоне. Неудивительно, что командный состав, как и все военнослужащие с детьми, имели приоритет при распределении жилья. А вообще, в нашем городе к военным всегда было трепетное отношение. Сам город и разросся вокруг военного гарнизона, который являлся ничем иным, как испытательным центром ВВС. Сложнейшая работа сотен военных инженеров в научных и исследовательских управлениях, тяжелейший труд нескольких тысяч военнослужащих подразделений и частей обеспечения. А также лучшие летчики страны, без которых ни один самолет или вертолет, маленький он или большой, не сможет пойти в войска или подняться в воздух. Распивать решили прямо в машине, рядом с подъездом. Время было позднее и вряд ли бы кто сейчас нам что сказал. Большинство жильцов дома спят. У дальнего подъезда тихо сидела компания из четырех человек, но им было не до нас. «Ты понимаешь, где мы с тобой живем?» – спросил я, закусывая выпитую рюмку яблоком. «Это же столица авиации!» «Серый, я-то знаю! Папка постоянно рассказывает о том, о сем, третьем, десятом!» «А я не хочу здесь служить!» – скажут, сынок полковничий!» – говорил Костя, которому уже явно было достаточно. «Он, похоже, совсем не ел с дороги, вот и развезло!» «Кость, давай заканчивать!» «Нет, я еще не все сказал. Я поеду служить куда-нибудь далеко, чтоб меня не достала его рука», сказал Костя, чуть не пролив коньяк. «Тебя сейчас точно достанет рука твоего папы. Несколько раз по шее. Бампер кто отломал?» спросил я, выдернув бутылку Еревана у него из рук. «Ой, москвич же наш пострадал сегодня. И капустину, козу не драную такую, не смог этой...» «Эх, драно и сделать!» — начал откровенничать Костя. «Похоже, надо заканчивать с этим разговором по душам, а то еще мой товарищ здесь уснет. Я сам-то начинаю уже хмелеть». Потупали наверх, дружище», — сказал я и вышел из машины. «Да, сейчас бы горизонт иметь перед глазами, а то совсем не могу принять нормальное вертикальное положение». «С великим трудом, но в дом мы все-таки попали». Для того, чтобы взобраться на восьмой этаж, а по закону жанра и словам Кости он не мог жить ниже. Без лифта не обойтись. «Вызываю, Кость. Постой спокойно», — сказал я, притулив его к стене. Этот шалтай-болтай на ногах уже не стоял, крутила его во все стороны и тянула к бетонному полу подъезда словно магнитом. Лифт же предательски не вызывался. «А чего стоим, друзья, а?» Спросил Костя, присаживаясь на ступеньку лестничного пролета. «Лифт не могу вызвать». «Так он того не работает. Ночуем здесь, серый», — возрадовался Бардин. «Вот лучше бы он не говорил этого. Тащить пьяное тело по лестнице самому, будучи под шофе, занятия не из легких». «Ты где живешь? Точно на восьмом?» — спросил я, когда мы взяли передышку на третьем уровне этой башни смерти. «Все, тут я живу, вот тут!» — начал показывать Бардин на одной из квартир. «Точно, ты в квартире номер 80 живешь?» — спросил я. «Не восьмой этаж?» «Восемь-восемь, я тебе говорю!» «Ладно, поверим на слово товарищу». Тогда мне повезло, не надо еще тащиться пять этажей с этим синим созданием. Я начал стучаться в дверь, тихо, чтобы не разбудить соседей, хотя в этом уже не было необходимости. Костян начал запивать песню, а заткнуть его уже не было у меня сил. «Думаю, точно кто-то есть?» – спросил я и тут же получил ответ. Через глазок было видно, что в прихожей включили свет. Дверь резко открылась, показав мне, какой я баран. «Костя, свинтус ты волосатый! Не умеешь срать, не мучий зад! Ты чё так нахрюкался?» — рычал на нас мужчина, одетый в белую майку и болотного цвета кальсоны. «А главное, совсем не похож на отца Бардина. Особенно это стало понятно, когда я увидел висящий китель генерал-майора в прихожей». «Дядь Слав, ну мы... того... отпуск же!» «Ты мою дочь отпрашивал сегодня, и где она? Этот твой собутыльник не похож на нее. Я вот вам сейчас обоим уши оборву, белогорцы хреновые!» Не унимался генерал дядя Славы. «Товарищ дядя Слава, я в курсе, а она уже здесь!» Доложил Костя, отдавая воинское приветствие левой рукой. «К пустой голове, тем более левую руку не прикладывает позорник. А ты чего стоишь?» «Где моя дочь, которую он отпросил сегодня?» Не успокаивался генерал. «Меня бы самого кто подержал бы на ногах, а тут еще и Костян тянет постоянно назад». «Дядя, товарищ Слава, она здесь, вот-вот будет». «Ой, не знаю, что там в пьяной голове Бардина сейчас происходит, но если уж врать, то убедительно. Всех не уволят, как говорится». «Я сейчас вам...» «Точно баро уши!» — начал заносить над нами свою руку дядя Слава. «Вот он, наш домоклов меч!» «Папа, тише! Вы чего раскричались?» — послышался за спиной мягкий девичий голосок. «А ты где была, дочь?» — спросил генерал. «На лавке с моими друзьями. А Костю у нашего подъезда со своим приятелем в машине сидели. Он пошел тебя предупредить, что я поднимаюсь» сказала она, прошмыгнув квартиру. «Доброй ночи, ребята!» «Вот девчонка молодец! Видимо, это была та самая компания у дальнего подъезда, которую я заметил, когда мы подъехали к дому». «Однозначно, эту легенду с Бардином они прорабатывали. И Костян красава! Даже в таком состоянии не забыл своих слов в этом спектакле». «Ладно, верю». «Тащи его выше, восемьдесят восьмую», — сказал генерал и захлопнул дверь прямо перед нашим носом. «Я тебе говорю, 8 и 8. «Ну что ты не понял?» — сказал Кость. «Помолчи уже и шагай наверх». Родители Кости вызвали мне такси и оплатили его в награду за доставку сына. В свою квартиру я уже попал без происшествий. Однако утром с больной головой дед потащил меня на рыбалку. Пожалуй, это был именно тот случай, когда мне не очень хотелось выполнять данное слово. Рыбная ловля все же не совсем любимое мной занятие, а после вчерашнего употребления напитка и подавно. «Плохо. Давай рассольчику попьешь». Предложил дед, когда мы собирались в прихожей, надевая сапоги и длинные плащи. не давай на воздух выйдем. Там пройдет. Я обычно еще и стопарик на утро пропускаю, но тебе не советую. Может, опять развести. Ты просто не пьешь, вот и реакция такая. Да-да, пойдем уже, Дед Вов. Спустились к речке. Головная боль немного отпустила. Однако шли мы вдоль берега все дальше и дальше. Уже и очертания домов стали тонуть в рассветном тумане, а мы все брели. Придя на место, дед начал приготовление к рыбалке. Срезал пару рогатулей из дерева, насадил червей на крючки закидушек и начал закидывать их в воду. «Вот, сейчас еще колокольчики нацепим на рогатки и будем накрывать», — сказал дед, наматывая леску на палку со звенящей штукой. «А накрывать что?» — спросил я, снимая с себя мешок времен Великой Отечественной войны и небольшой котелок. «Поляну! На сухую рыб не идет, Сережка! Надо тебе перекусить, а то с голодухи и ложечкой засосет!» Дед Вова оказался предусмотрителен. Разложил на небольшом покрывале вареную картошку, свежих огурчиков и помидоров. Про бутылочку русской не забыл. Мне он сразу сунул термос с зелеными квадратами на корпусе. Горячий куриный супчик, который бабушка приготовила утром, оказался самым необходимым сейчас средством прихода в нормальное состояние. И когда успела баба Надя его сварить? Эта вкуснятина меня еще и согрела на берегу. «Дед, не идет клев сегодня», — сказал я, закрывая крышку термоса. «М-да, согласен, Сережка. Сейчас мы это поправим». Дед Вова начал что-то искать в своем рюкзаке. Я же смотрел на медленное течение реки и наслаждался свежим воздухом. Тишина и спокойствие на этом берегу не могли быть ничем нарушены. Я даже не обратил особого внимания, как у деда в руках что-то зашипело. — А теперь лучше пойдет, — сказал он и швырнул дымящийся предмет в воду. — Ложись! Я только и успел, что припасть к земле, как меня накрыло брызгами после взрыва. — Ах, деда Вова! «Ты чего?» – воскликнул я, когда дед вскочил на ноги, улыбаясь, будто нашел клад. Схватив садок, он принялся набирать всплывшую на поверхность рыбу. «Так быстрее, Серега, и надежнее!» «Ну, противозаконно», – сказал я, открывая мешок и принимая в него окуней красноперок. «Ой, не нуди, как бабка твоя прям. Сейчас уху еще сварим с тобой». После приготовления всем известного супа из рыбы я немного успокоился. Если так всегда ходят на рыбалку в Союзе, то я пас. Но было очень душевно посидеть у костра и вот так поговорить с родным человеком. Пускай дед Вова является им только настоящему родину, я бы не отказался, чтобы у меня был такой родственник. На следующий день, как и планировал, нужно было попасть к Красновым. Мне повезло, что Леонид Борисович оказался дома, но сначала пришлось немного поболтать с Димкой. Малет задавал вопросы быстрее, чем я успевал на них отвечать. Его интересовало все, как летает самолет, где, сколько и почему. «Ты когда уезжаешь?» – спросила мама не подливая мне чаю в кружку. «Через несколько дней. К другу обещал гости заехать». «Анька, с тобой поедет?» – спросил Димка, но его отдернула мама. «Дмитрий, иди-ка ты в комнату. Я видел там разбросанные вещи кое-какие», – спокойно сказал Краснов. «Да, пап, я еще приду», – сказал паренек, выбегая из комнаты. «Пойду гляну, чтобы он тщательно убрался», – сказала Вероника Васильевна, поняв, что нас нужно оставить одних. «Аня уехала в Москву?» – спросил я. Но Краснов промолчал, лишь покрутив головой стороны в сторону. «Что-то странное с Аней происходит. В самый разгар учебы не в институте, и какие-то непонятные намеки от Капустины и ее подруг в парке. Еще и родители немногословны». «Какая-то череда загадок пошла. Пора бы уже и разгадать что-то». «Вы мне чего-то не хотите говорить, Леонид Борисович?» – спросил я, поставив чашку на стол. «Ты пришел сюда не просто чай попить, это же очевидно», — сказал он, в несколько глотков допив его и убрав кружку в раковину. «В Белогорске ты однозначно пересекся с Геннадием Добровым и Иваном Борисовым. Смею предположить, что у тебя есть вопросы». «Будем обсуждать здесь или у вас в кабинете. Вы же не просто так быстро закончили с чаем и стали убирать его в раковину». «Наблюдательный. Не знал бы я весь твой жизненный путь. Подумал, что ты не в авиационном училище, В несколько ином заведении. Пошли в кабинет. «Вы так и не сказали, где Аня?» Спросил я, но Краснов снова промолчал. Интерьер рабочего помещения Леонида Борисовича не поменялся. Все так же простенько и со вкусом. Первым делом я, конечно, бросил взгляд на фото. Теперь я знал, что здесь в обнимку стоят Краснов, Добров, Борисов и мой отец, а также еще один человек, чье лицо мне явно незнакомо «Давай, рассказывай, что ты узнал?» Задал провокационный вопрос Леонид Борисович. «Я будто сижу на допросе в конторе или на встрече со связным из центра во время какого-то разведывательного задания». «Почти ничего. Я одного не могу понять. Почему так сложно мне сказать о том, как погиб Сергей Родин-старший?» «Ты не отвечаешь на мой вопрос». «Так это я пришел их задать вам. Или вы не были настолько дружны с моей семьей, как говорили ранее?» Краснов промолчал и встал со своего места. Странно он себя ведет, много отмалчивается. «Все, что говорили тебе люди с этой фотографией, правда», сказал Краснов, указывая на тот самый снимок. «Почему вы тогда сразу не могли мне сказать? мал ты еще, а теперь вижу, что зрел не по годам. Ведешь себя сдержанно, в учебе у тебя дела неплохо идут». «Контролируйте меня, значит. Хорошее у вас прикрытие партийного работника», — сказал я, намекнув, что догадался, с какой структурой связан Краснов. Он резко взглянул на меня, но затем улыбнулся. «Ничего лучше не придумали, как видишь. Родные знают про инцидент с посадкой в поле «Хотите, чтобы у них сердце прихватило? Я вот не хочу». «Вы опять уходите от ответа», — настаивал я. «Тебе называли какие-нибудь имена, Сергей?» «Фамилия мне известна. Человек, курировавший какую-то работу летного состава. Я так понимаю, что это были летчики испытательного центра ВВС. Лучше них нет никого в стране», — сказал я, встал с места и подошел к фотографии. «Значит, от вас, правда, не дождешься. Время придет, и все тайны войны во Вьетнаме все равно выйдут наружу. Так что, если вы знаете товарища Платова, скажите, где его найти», — указал я на пятого человека на снимке. «Его местонахождение мне неизвестно», — сказал Краснов и положил мне руку на плечо. Мне не было в день гибели твоего отца в той стране, а он был». «Вы поможете мне найти Платова?» «Я попробую знать, но ничего не обещаю». «Слабо верится мне в искренность этих слов, но пока других вариантов нет». Пришлось утвердительно кивнуть. «Так что с Аней?» — спросил я. Но в этот момент открылась дверь кабинета. «Пап, я вернулась!» Послышался за спиной голос Сани. Обернувшись назад, я увидел ее, одетую в белую рубашку и клетчатую длинную юбку. Теперь слегка увеличившийся живот стал мне заметен отчетливо.